Глава 13. К сожалению проклятого, его утро началось не с кофе. Как и обычно, он проснулся в своей постели. Вот только последним воспоминанием была не теплая постель, а холод, плотная, обдуваемая всеми ветрами тело и закончившийся не по плану эксперимент. Контролируемый с практически стопроцентной вероятностью успеха, но все-таки подразумевающий определенный риск. И потеря сознания, вызванная реакцией неподготовленного тела на разогнавшиеся потоки маны, это только подтверждало. Вот только Виктор все равно был доволен собой, ибо по итогу он не только уснул, словно рычажком щелкнув, но и проверил себя на прочность. Сначала в плане возможности использования маны, а потом в качестве плуга, в бессознательном состоянии и на хорошей такой скорости, рухнув на землю. «Обошлось без травм. Это хорошо», — констатировал факт парень, выбравшись из постели и закончив инспектировать свою многострадальную тушку. «И меня нашли, что тоже хорошо». И что самое главное, солнце еще только-только показалось над крышами виднявшихся за окном его покоев зданий. Так что и тут Виктор почти не опоздал. Да, завтракать придется на ходу. И на площадку он все равно прибудет с опозданием в четверть часа. Но вчера, например, это опоздание было втрое больше и ничем не компенсировалось, в то время как сегодня проклятый перешагнул пару-тройку ступеней из плана Грата и Кларисы. Так или иначе, но настроение Виктора находилось на недосягаемой высоте, и ничто не могло его оттуда не низвергнуть. Наскоро приведя себя в порядок и переодевшись, парень вышел в коридор и прямо там столкнулся с целой толпой. Но если исключить якобы случайно проходивших мимо служанок и пару стерегущих дверей рыцарей, откуда только взялись? Третьего графского сына ждали Град, Флориса и Деймос. Последний, по всей видимости, и озаботился охраной, необходимости в которой Виктор не видел. «И вас добрым утром!» Проклятый решил первым нарушить тишину, тем самым парировав все недовольные взгляды. Деймос, понятно, беспокоился, ибо сейчас он чуть ли не лично присматривал за непутевым калекой. Но Град и Клариса должны понимать, что иначе быстрого прогресса за малое время не добиться. Только риск и спонтанное озарение, и никак иначе. «Молодой господин, что побудило вас уйти тренироваться посреди ночи, доведя себя до такого состояния?» Первым вопрос задал Деймос, взгляд которого был суров и страшен. Словно слуга над слугами в свободное время подрабатывал палачом на полставки. И сейчас забыл сменить образ. Не мог уснуть и решил кое-что попробовать. Опасности не было, Деймос. Вас нашли в первом часу ночи в бессознательном состоянии, с минимумом одежды на теле, без обуви. На дворе лето, Виктор пожал плечами. Я понимаю твое беспокойство, Деймос, но даже если бы я пролежал там всю ночь, максимум, что мне грозило бы, это простуда в любом случае этого в ближайшее время не повторится ибо теперь мне есть над чем работать в ближайшее время да и и столь выразительно вскинул бровь что виктору захотелось ударить себя по лбу досадная оплошность продиктованная тем что сейчас он говорил ровно то что думал по всей видимости мозги еще не начали работать как надо ибо прежде такого за собой проклятый не замечал к слову о проклятии Несмотря на то, что вчера Виктор вымотал себя даже сверхмеры, сегодня оно было куда ближе к активной фазе, чем должно. С этим еще предстояло разобраться. Но пока парень решил считать причиной потерю сознания с выходом маны из-под контроля. Чисто теоретически потоки действительно могли пойти в разнос и задеть линии жизни, которые сам Виктор старался не тревожить. «В ближайшее время, Деймос, в ближайшее время. Я уже говорил, что вирфорты не могут расти в тепличных условиях. Вернее, не совсем так». Парень хмыкнул. «Могут, но результат получится так себе. Это тебе кто угодно подтвердит». Мужчина нахмурился и бросил взгляд на Грата. Тот замешкался на долю секунды, но кивнул, подтверждая слова третьего сына графа. «Деймосу здесь оставалось лишь отступить, ибо напирать дальше он не имел права». Как слуга, он должен был просто кивнуть и, как максимум, сообщить о произошедшем графу. А как друг... Другом он никогда для Виктора ван Бельвиуса не был. «Я лишь прошу вас быть осмотрительнее, молодой господин. Прошу простить». Откланившись, Деймос ушел по своим делам, всем своим видом демонстрируя собственную непоколебимость и уверенность в правильности принимаемых решений. Следом за ним увязались и служанки так что совсем скоро в коридоре остался только сам Виктор, Гард, Клариса да двойка рыцарей, которых проклятый спокойно и уважительно отпустил. Благо, такое право у него было, ибо слово третьего сына в таких ситуациях стояло выше слова «слуги над слугами». «Ну, наконец-то!» Едва рыцари скрылись за поворотом, девушка выдохнула и недовольно уставилась на своего нанимателя. «И что это было? Дневных тренировок, значит, мало оказалось?» Я не смог уснуть, так как меня беспокоило некое ощущение. Казалось, что если я не попробую незамедлительно, в следующий раз все будет сложнее. И у меня получилось. Я успокоился, стабилизировал свое состояние и держал все под контролем. Правда, сознание почему-то все равно потерял. «Потому что к таким нагрузкам нужно подходить постепенно. Дурья, твоя башка! Уж не серчай за такое обращение. Ты его заслужил». Лариса развернулась и поманила парня за собой. Гарджи, словно молчаливый судья-наблюдатель, пристроился следом. «И все-таки, из-за чего конкретно я потерял сознание? Нагрузка сама по себе ведь не может привести к такому результату». «Это ты так думаешь, потому что не ощущаешь всего того, что происходит с твоим телом? Но это не значит, что оно всегда в порядке». Девушка отчетливо фыркнула. «Вроде бы и умный парень, очевидного не понимаешь. Как ты считаешь, как поток маны воздействует на, скажем, мышцы?» «Напрямую никак». В теории Виктор разбирался, как никто другой. Но мана, попадая в любой живой или неживой объект, незамедлительно начинает формировать полную копию его структуры, не пересекающиеся с материальным органом. При этом копия привязана к оригиналу и находится в нем до тех самых пор, пока хватает маны на поддержание этой структуры. А фактически эта твоя структура берет на себя большую часть обязанностей того, копией чего является, в твоем случае тело, костей, мышц, связок, сухожилий, плоти. Виктор деловито покивал словам лучницы, на периферии сознания отметив, что та прекрасно поняла его объяснение. Видимо, Клариса хорошо разбиралась в теории развития Вирфортов и знала все сопутствующие термины, в отличие от викторины, с которой простой человек мог не встретиться за всю свою жизнь. «Но как ты, получивший образование мага, считаешь? Что прочнее?» «Мышцы, тренировавшегося год человека, или структура, созданная магом третьего круга?» «Нять!» Виктор грязно и витиевато выргался, избрав цели этих ругательств не кого-то там, а самого себя. Это же очевидно. Не только копия, структура из маны привязана к оригиналу из плоти и крови, но и он к ней. Тело само по себе не способно двигаться так быстро, как двигался он этой ночью. Так что эту функцию по большей части взяли на себя сформированные структуры. Они банально скопировали функции напитанных маной частей тела, но не остальные характеристики. Словно человека поместили в экзоскелет с минимум компенсационных механизмов, а после активации механизм поскакал по городу на скорости в 200 км в час. «Вижу, что до тебя дошло». Но ведь никакие тренировки не позволят телу превысить некий предел, которым ограничены все люди. И как тогда Вирфорты избегают отката? Откат. Именно так произошедшее решил назвать Виктор, сложив известные факты и собственные ощущения. Во-первых, привыкают. Для начала можно просто усилять себя совсем немного, так, чтобы проводить в этом состоянии сутки напролет, кроме разве что ночи. Во-вторых, один из известных методов ты недавно обсуждал с Гартом. Он, конечно, искренне считает, что заморозка потоков и их ускорение там, где необходимо, проистекает из паршивого контроля. Но нормальные люди делают так для того, чтобы размазать нагрузку. Перегрузил левую ногу, осталось правая. Перегрузил правую ногу, осталось левая. Принцип примерно такой. Вот про нормальных людей я сейчас не понял. Вроде бы и насупился рыцарь, глаза которого, как показалось Виктору, откровенно смеялись над всем их диалогом. Значит, никакого взрывного прогресса я себе не обеспечил. Если бы все было так просто, то вирфортами становились бы все подряд. Но нас мало, хоть и больше, чем магов. Лариса мотнула головой, отчего ее волосы пошли переливающиеся на солнце волной. Миг, и вот уже они собраны в хвост. Ты правда считаешь, что не сделал ничего удивительного? А есть основания полагать иначе? Я-то, в отличие от вас, ни черта пока не понимаю. Литература ноль а из разговора, даже основательного вроде вчерашнего, информацию черпать долго и бессистемно к тому же». Все те крохи раздражения, которые Виктор успел накопить, излились за 10 секунд, потребовавшиеся для того, чтобы произнести эти три предложения. «Еще одна причина, по которой Вирфортов не так уж и много. Книг нет не только здесь, молодой господин». Слово решил взять Гард, посчитавший этот момент наиболее подходящим. «Глупо!» «Всякое знание необходимо сохранять на бумаге, чтобы повысить шансы его передачи следующим поколениям». Покачал головой проклятый, для которого такое отношение к ценной информации было сродни святотатству. «Понятно, что рода, школы, культуры и ордена будут хранить знания, дабы те не достались конкурентам. Только вот маги тоже не одиночки и не святые, но книги-то у них в достатке». «Вопрос лишь в том, есть ли у тебя деньги на их приобретение, а не в том, что этих книг нет в принципе». «Уж как есть, парень. Путь Вирфортов, знаешь ли, редко, когда позволяет где-то осесть и выгадать время не то что на книгу, но и просто на обучение одного единственного ученика. А еще многие воины банально безграмотные». Лариса в свойственной только ей манере ухмыльнулась, после чего остановилась и взмахнула рукой. «Что застыл?» Разминайся и начинай понемногу разгонять ману по телу. Ощущение должно быть сродни легкому ветерку. Никакой тяжести или дискомфорта. Цель на ближайшие недели — привыкнуть к движению маны в теле и научиться поддерживать это состояние постоянно. Задача ясна? Так точно!» Виктор Шутовский козырнул и направился в сторону приглянувшимся спортивным снарядом, использующимся для усложнения разминки, и дальнейшего разговора он, естественно, не слышал. Это сложно, между прочим, я бы даже сказал, неподъемно в его-то возрасте. Град, уже обнаживший меч и начавший свою рыцарскую разминку, не смог промолчать, глядя на то, как Клариса ставит перед новичком задачу, которую не всякий Вирфорд сможет выполнить. Одно дело — сутками поддерживать циркуляцию маны, и совсем другое — делать это неосознанно, как в случае с дыханием или ходьбой. Благо, он хотя бы не сказал то же самое перед третьим сыном графа и не возвел тем самым в его сознании психологическую преграду на пути освоения этого навыка. Ведь в любом деле одним из основополагающих факторов является вера в то, что достижение задуманного возможно. «Ты сам видел, что он творит с маной, так что пусть пыжится. Если есть потенциал, оставшийся от бытия магом, то почему бы его не реализовать?» «Учить его, как полного нычка, было бы кощунством», — отмахнулась девушка, выгнув спинку и потянувшись. Солнышко припекало, так что Клариса инстинктивно тянулась к его лучам. Просто делала это по-своему, как и град, сегодня ограничившийся свободной дворянской рубахой и такими же свободными брюками. Можно сказать, что рыцарь вкусил свободу нахождения в подчинении у Виктора, который ничего особого не требовал ни в чем не ограничивал позволял тренироваться днями напролет и вдобавок платил сверхнормы да град тратил силы и время на то чтобы присматривать за третьим сыном графа и помогать советами и наставлениями но будем честны это ничтожно малая плата за все то что рыцарь получил взамен с тем что стандартный подход тут не к месту я согласен клариса но черт подери в какого монстра ты хочешь превратить виктора «И хватит ли у нас навыков для того, чтобы ему не навредить?» Лучница отчетливо фыркнула. «Ты меня за идиотку-то не держи! Все настолько безопасно, насколько вообще может быть безопасным становление Вирфорта!» О том, что ее действия были продиктованы увиденным прошедшей ночью, Клариса говорить не стала. И да, Грату она ничего не рассказала, а к отдыхающему на природе третьему сыну графа, опосредованно, не показываясь никому на глаза, вывела одного из стражников. Так что о ее участии во всем этом действии знал только Гектор. «Понимаю, но все равно беспокоюсь. Мы, знаешь ли, не боги, весть каких рангов». Лариса беззвучно, ничуть не изменившись в лице, вздохнула. «И можем ошибаться. А к чему это приведет случай с Виктором, который везде ищет свой подход, экспериментирует и свободно управляет маной? Для предотвращения худшего мы за ним и присматриваем. И вообще, не ты ли хотел провести пару спарингов посерьезней?» «Так сильно хочешь познать поражение на вкус?» Рыцарь поиграл бровями и призывно покрутил в руке меч. Жест ребяческий и практически бессмысленный, но игра -то было только двадцать. «Ты сам напросился, и не говори потом, что сестренка тебя обижает!» Убедившись в том, что в радиусе полусотни метров разрушать нечего, вирфорты сошлись в жаркой, но довольно безобидной схватке. Ведь повредить друг другу они точно не хотели. «Я приму твои слова во внимание, Деймос, но ограничивать его...» Граф покачал головой. «Не вижу в этом смысла. Ты сам должен видеть, как он относится к утрате своих сил. И из такой ситуации есть только один выход — стать сильнее или сломаться, не совладав со своими амбициями. Кому как не тебе это понимать?» «Вы правы, господин, я всецело понимаю Виктора, но это же и является причиной, по которой я к вам сегодня обращаюсь. У молодого господина есть шанс, но велик ли он? Без информации о Вилфортах с откровенно посредственными наставниками? Доктрины могут помочь, но все эти следки опыта принадлежат обычным людям». Деймос покачал головой, ясно демонстрируя все, что он думает о сложившейся ситуации. «Твои предложения, слуга над слугами!» Спокойный, но требовательный взгляд Деймос выдержал безо всяких видимых усилий. Так, словно устраивал такие разговоры каждый день. Оно и понятно. Характером мужчина обладал уникальным, одновременно и уступчиво добрым, и жестким, словно закаленное, готовая обратиться надежным клинком сталь. «Я готов взять на свой контроль поиски необходимого Виктору наставника и, возможно, обучающих материалов». Последнее отыскать будет непросто, но даже сравнительно простые техники могут принести много пользы в будущем. Вирфорты не так многогранны, как маги, но их сила в ином». «Их ограниченный набор приемов против целого арсенала магов порой показывает себя действительно неплохо», — покивал граф. «Я даю свое разрешение на то, что ты озвучил, Деймос. И еще одно. Возможно, этот вопрос прозвучит глупо, но помнишь ли ты о договоре от 223 года?» «Этот темный момент в истории рода сложно забыть, господин». Деймос на секунду опустил веки, тяжело вздохнув. «Я не считаю, что Виктор способен достичь пятого ранга до своего отбытия на север. Но он это сделает, так что угроза лишения фамилии для него более чем реальна. Не через два года, но через три или четыре». «Ты так высоко оцениваешь его таланты?» Граф сделал бровь, аристократично подперев голову рукой. Его указательные средние пальцы касались виска, большой палец подпирал подбородок, а оставшиеся опирались на щеку у носа. Принимая во внимание его достижения на пути становления магом и то, как он использует сохранившиеся способности... Да, господин, я очень высоко оцениваю его потенциал. Пройдет всего несколько лет, как Виктор встанет в один ряд с Вирфортами которых начали серьезно тренировать на много лет раньше». Деймос говорил вполне серьезно, сохраняя и внешнее, и внутреннее спокойствие. Хотя въедливый взгляд графа бесспорно уловил во взгляде слуги над слугами нечто вроде волнения. «И тогда я буду вынужден отлучить его от семьи». Брошенная графом с задумчивости фраза повисла в воздухе, словно гнетущее бремя, упав на плечи присутствующих людей. «Все так, господин». Но у меня есть еще одно предложение касательно того, как можно обезопасить род от претензий, касательно избранного Виктором пути. И это... Церковь. Священнослужители давно пытаются заполучить носителя крови основной ветви рода Бельвиос. Напряжение растет, а Виктор может стать своего рода гарантом, связующим звеном между графством и святым орденом. С каждым словом Деймоса граф смотрел все более и более заинтересованно, пока, наконец, не кивнул. «Это может сработать, но, Деймос, неужели ты хочешь последовать за ним?» Читать между строк Дюран Ван Бельвус умел превосходно. И умело этим навыком пользовался. «Если он оправдает ожидания, господин...» Граф взглянул на вернейшего и надежнейшего слугу. Верность которого принадлежала не ему, главе рода, а самой фамилии. Кого-то другого подобная информация могла и напугать, ибо размазанная лояльность порой приводила к восстаниям и переделам власти. Но Дюран ван Бельвиус знал одно: его родной брат, всего 25 лет назад, претендовавший на титул рода главы Бельвиус, но лишившийся сердца маны, не станет вредить ни ему, ни роду. Да будет так, Деймос! Да будет так!